Глава 12 Айден прогуливался по верхнему этажу главной пагоды правительственного района, любуясь открывающимися из окон видами полуразрушенного города. Именно в этом здании им всем и выделили комнаты для временного размещения. И в отличие от перенаселенного лагеря беженцев, здесь места хватало настолько, что за все время, пока Айден тут находился, он так и не встретил никого, кроме слуг. Яркая вспышка охранного купола территории отвлекла его от не самых веселых мыслей. Восприятие кольнуло ощущение далекой опасности. Духовная энергия вокруг Айдена слегка дрогнула, говоря, что напавший на центральный район воплощения совсем не из простых. Краем глаза он заметил, как где-то на окраине охраняемой территории сверкнула вспышка, а уже в следующую секунду высь взметнулся стремительный огненный поток, в одно мгновение охватывая все небо стремительной паутиной из розчерков пламени. Техника высокого уровня, явно постарался советник, уж очень много силы было вложено в нее. На мгновение Айдену даже стало завидно, уж очень сильно выглядела эта атака, и судя по тому, что он ощутил своим восприятием тем воплощением, которым не повезло оказаться в радиусе этой техники, сейчас было очень плохо. Их сущности стремительно разрушались, не выдерживая напора чужой силы. «Интересно, когда я смогу освоить свою технику небесного ранга, это будет так же красиво?» — мелькнула у него мысль, когда он видел, как небо на центральной территории Нидора Тан полыхает алым светом. Все закончилось так же быстро, как и началось. Техника утратила силу, развеиваясь и открывая невероятно высокое бирюзовое небо без единого облачка. И только сейчас Айден осознал, что техника золотого ранга уничтожила не только нападавших, но и саму пелену, отчего в эту часть города на несколько минут впервые за столько времени заглянуло настоящее, неискаженное пеленой солнце. «Я уже и забывать начал это ощущение от нормального солнца», — хмыкнул Айден, подставляя лицо под его теплые лучи. Однако чем больше проходило времени, тем быстрее затягивалась прореха в пелене пока все не вернулось к тому, что было. Совещание закончилось несколько часов назад, но он до сих пор прокручивал в голове то, что там происходило. Им, пускай и с оговорками, но поверили, и про Феникса небесного ранга, и про план с ловушкой. А вот с грядущей жатвой оказалось сложнее. Часть из присутствующих практиков, так и вовсе на протяжении всего обсуждения, постоянно демонстрировала сомнения насчет возможности Феникса пожрать аж целый мир. Особенно когда в этом самом мире были те, кто считался здесь сильнейшими. Тот же император, имеющий непререкаемый авторитет как во внешних землях, так и во внутренних, создавший крупнейшее государство в этом мире. Для местных чиновников и практиков, сущность, которая могла быть куда сильнее его, выглядела чем-то нереальным, сказочным. И даже слова сразу двух золотых рангов оказались не их переубедить в этом. Впрочем, после некоторых размышлений Айден посчитал, что дело тут было даже не в том, что они действительно не верили. Скорее, они просто не хотели верить. Самоуспокоение и абсолютная вера в силу своего правителя мешали им трезво взглянуть на вещи. Вот и выходило, что они не горели желанием ввязываться в авантюру с ловушкой, когда где-то в мире есть тот, кто должен решить проблемы без их, этих практиков и чиновников участия. Все-таки небесный ранг слишком силен. Для нескольких золотых практиков справиться с чудовищным зверем мифического уровня будет крайне непросто, а всякие черные и красные ранги рисковали оказаться уничтоженными, даже в случае, если будут находиться рядом. Слишком уж был высок риск. И ведь не объяснишь этим дурням, что император такой же золотой ранг, пусть и пикового уровня. Слепая вера. «Хвост! Как же раздражает!» Тихо пробормотал Айден и выдохнул, вновь взглянув на чистое небо. Это совещание вытянуло из него сил больше, чем некоторые столкновения с монстрами долины падающих звезд. Хорошо хоть, что с удалось договориться, а перечить ему никто не посмел. Вот кто мыслил трезво, пускай как личность откровенно не нравился Айдену. Особенно его отношение к принцессе, которая выражалась в нежелании отпустить девушку от себя и попытках оградить ее от любых контактов, кроме него самого. С момента, как они появились в этом месте, прошло всего ничего времени, а Айден уже это хорошо ощущал. Старик словно помешался на Фэл, и это вызывало раздражение. Что-то подсказывало, что возвращение в поместье, а Айден не планировал сейчас оставаться на территории правительственного квартала надолго, нужно было много чего забрать со складов аванпоста, будет непростым. Старик точно попытается помешать Фэлу скользнуть из-под его опеки. Основное внимание у старика вызвал именно разбор плана. Вместе с представителями фракций он быстро включился в его обсуждение. По самому плану, Айден со стражами умолчали лишь о способе выманить основное тело Феникса из своего укрытия, ограничившись гарантией, что это произойдет. Как ни странно, им в этом вопросе просто поверили на слово, по какой-то причине не став настаивать на выяснениях. Возможно, причиной тому было то, что за слова Айдена уверенно поручились сразу два сильнейших стража. Сам же план ловушки был прост и фактически во многом повторял западню Айдена на мастера Зотика и старшего Кормака. Главное отличие – это способ сдерживания твари. Стражи Храма Дракона не просто так являлись хранителями одного из кластеров, по их утверждению, бывшей территории Великой Фракции Древних. У них имелись техники и способы заточения таких сильных чудовищных зверей, каким являлся Черный Феникс. К тому же, к ним скоро должен был присоединиться третий член отряда такого же уровня силы, что и они сами. Сейчас их товарищ рыскал где-то в районе побережья в поисках логова Феникса, правда, без особых успехов. «Техника духовной клети удержит Феникса на несколько минут. Этого времени должно быть достаточно, чтобы уничтожить все воплощения монстра и его самого». Примерно так описал эту технику мужчина-страж-советнику далее все будет зависеть от вас и ваших людей во время исполнения техники двое из нас будут не способны вести бой тогда эти слова вызвали большое удивление и даже шок особенно когда страж не таясь обозначил саму технику как эметистовый ранг о таком уровне способностей никто и не слышал толком в этом мире верхом мечтаний здесь являлись нефритовые техники считающиеся лучшими даже для императора и его приближенных. после этих слов и особенно, когда стражи объяснили сам принцип работы духовной клетки советнику, обсуждение значительно облегчилось, люди расслабились, поняв, что варианты решения проблемы есть, и можно переходить от общих слов к чему-то конкретному. Так что после этого и началось самое бурное обсуждение плана, в которое неожиданно включились с готовностью и сами обычно немногословные стражи. Сейчас же они вместе с дракончиком, принцессой и небольшой делегацией сильнейших практиков города осматривали местность для понимания, где лучше всего устанавливать их капкан. Айден же на этот раз решил компанию им не составлять, чтобы сосредоточиться на изучении полученных от местных фракций и управленцев свитков массивов. С его точки зрения это было сейчас куда важнее. В конце концов, помочь в вопросе выбора места он все равно им не мог. В целом, стоило признать, что эта вылазка в поисках союзников полностью окупилась. Они нашли то, что искали, в том числе и мастера золотого ранга, который будет отличным подспорьем в будущем столкновении с Фениксом. Так еще и удалось с большой выгодой продать энергетические кристаллы. Айден получил много золота, нисколько не стесняясь спрашивать чиновников Нидора Тан и местных фракций. Более того, он смог выменить небольшой запас кристаллов на технике массивов разных уровней, вплоть до золотого уровня. Правда, пришлось для этого изрядно поторговаться с этими скупердяями но оно того стоило. Больше двадцати техник теперь находилось у Айдена в кармане. Осталось дело за малым – изучить их, освоить во сне Яви и приспособить под себя, естественно. В теории этого было достаточно, чтобы значительно поднять его уровень понимания массивов до очень приличного уровня. И Айден искренне надеялся, что в будущем ему еще попадутся примеры техник массивов Храма Дракона. Тогда все эти приготовления станут отличным подспорьем. Что же до золота? Но ну, если удастся решить кризис с вторжением Черного Феникса, деньги Айдену точно пригодятся. Они никогда не бывают лишними. Вернувшись в выделенную ему комнату, он уселся в позу лотоса. Но перед тем, как приступить к медитации и изучению свитков, решил попрактиковаться в игре на цитре. Сейчас, пожалуй, это была самая слабая его сторона, значительно уступающая прочим. Так уж получилось, что последние месяцы он стал значительно меньше уделять внимания техникам звука, да и самой практике звука как таковой. Это не могло не сказаться на мелодии ледяного мира. В последний раз, когда Айден использовал ее, то хорошо ощутил некоторое затруднение в исполнении мелодии. Гуцинь все так же с готовностью отзывался на каждое его движение, вот только мелодия при этом теряла свою легкость и становилась слабоуправляемой. Айден чувствовал, что мог в любой момент ошибиться и не попасть в нужную ноту, и это мгновенно бы разрушило технику звука. Вероятнее всего, виной тому было сразу две проблемы. Первая – он перерос гуцинь. Несмотря на высокий уровень инструмента, он лучше всего подходил именно для зеленого ранга, а не для красного. Вторая проблема – как раз та, о которой Айден думал все это время – малое количество практики на новом ранге он все еще не привык к своим возросшим силам во время исполнения техник звука. Тут может помочь лишь практика. Именно поэтому перед тем, как заняться изучением новых техник и медитации, Айден извлек из карманного пространства гуцинь и, постаравшись отстраниться от мира, окунулся в мелодию. Руки прошлись по струнам, музыка ударила по ушам, а сам парень вновь ощутил уже немного позабытое чувство легкой грусти. Время словно бы замедлилось вокруг него, а в голове вдруг начали всплывать один за другим образы друзей, с которыми он прожил значимую часть своей жизни. И при этом эти образы были какими-то тусклыми, словно бы стертыми. Простая истина, от которой он старался всеми силами отмахиваться, но которая раз за разом вставала перед Айденом в полный рост, как только он вспоминал своих старых товарищей. А Он искал не потому, что хотел найти. Нет, он искал их, потому что это был его долг, и то, чем он жил все годы внутри тренировочного пространства. Очевидно, первое время он действительно всей душой хотел найти друзей, но уже через год его желания потускнели, а спустя пять лет от них осталось лишь чувство долга и якорь, за которое он держался как цель в новом для себя мире. Ведь что-то же человеку нужно желать и к чему-то стремиться. А с этим у сироты Айдена были проблемы мелодия заструилась с новой силой, как только его мысли вернулись к тому, что в итоге произошло с его друзьями жертвоприношение И лишь только двум удалось каким- то чудом уцелеть, чтобы стать заложниками культа темной реки. Это злило в голове полыхнула холодная ярость. Айден с трудом удержал эти эмоции в узде, направляя их в мелодию. Гнев смешанный с духовной энергией разошелся в разные стороны, создавая волны силы. Ударив в последний раз по струнам, Айден замер, прислушиваясь к затихающей мелодии. Получилось не все так, как он хотел, но он удержал на этот раз музыку и нигде не ошибся. «Это впечатляет», — раздался голос рядом, отчего Айден чуть не ударил по неизвестному гостю всей своей силой, эмоции до конца не ушли из него, и сейчас он мог сорваться в любой момент. Лишь огромным волевым усилием он остался сидеть на месте, а его эмоции остались под контролем. «Вы пришли ко мне в комнату, когда я занимался практикой», тихо сказал он, переводя взгляд настоящего у двери советника. «Это могло привести к внутренним повреждениям и нарушению духовных каналов». Айден внутренне напрягся, оставаясь внешне расслабленным, но его пальцы, все еще лежащие на струнах гуциня, слегка сместились что не укрылось от старика и от чего он немного нахмурился. «Но не привело. К тому же я специально старался не прерывать твою практику и не привлекать к себе внимание», — ответил он. «Я это уже говорил, но скажу еще раз. Твои навыки работы с техникой звука хороши. Кто был твоим учителем?» «Извиняться он, конечно, не станет», — мысленно хмыкнул Айден хотя на его месте никто из практиков подобной силы этого бы не сделал, так что тут удивляться нечему. «Мой учитель был один из тех старших, с которыми вы сегодня общались. Технически наставница павильона звука была конструктом храма, хотя в действительности отражение душ. Это все же немного другое». «Понятно. Он проделал хорошую работу». Но позволь дать тебе совет, пусть он и будет, возможно, непрошенным. Этот гуцинь не подходит тебе. Твоя сила слишком переросла его. Я это знаю, старший. Благодарю. Вежливость Айдену ничего не стоило, но рук от струн инструмента он так и не убрал, готовясь к исполнению первого аккорда «Мелодии ледяного мира». «Зачем вы искали меня?» «Это касается Фелл», — не стал ходить вокруг старик. «Она желает оставаться возле тебя. Бессмысленный риск, ты же понимаешь это». «Если это ее желание, то почему я должен быть против?» Айден ответил вопросом на вопрос. «Она принцесса Империи, а ты ее подвергаешь бессмысленному риску», — в голосе советника послышался металл. Стоит ли портить отношения с императором и его братом из-за желаний одной капризной девушки? «Прежде всего, она практик боевых искусств красного ранга», возразил ему парень, подняв глаза и твердо встретив взгляд. «Странно слышать все это от вас. Вы пытаетесь уберечь ее от опасности, подрезая крылья. Я не буду убеждать ее оставить меня. Если это все, то, с вашего позволения, продолжу свои занятия». Взгляд советника потяжелел, но, к его чести, все этим и ограничилось. Ссориться с другими золотыми рангами, находясь в такой непростой ситуации, мог быть только полный глупец или безумец, а то, что стража обязательно вступится за Айдена, было для старика очевидным. «Хорошо. Я услышал твой ответ и передам его императору». Прозвучало это так, словно бы сам правитель тут же примчится сейчас сюда и обрушит на Айдена всю свою силу и гнев. «Забудем, Офелл. Я хотел бы обсудить с тобой покупку боевых конструктов». «Боевых?» — медленно повторил он за стариком. «Это будет очень дорого и совсем не в золоте. Не уверен, что у вас есть что-то такое же ценное или хотя бы сопоставимое с этим». Отдавать одного из целиний, когда на аванпосте их и так имелось считанное количество, Айдену не очень-то и хотелось. Все это выглядело как очень невыгодная сделка. «Думаю, я могу предложить что-то сопоставимое», — советник выразительно посмотрел на гуцин, лежащий на коленях парня. «Что, если я скажу тебе, что у меня имеется отличный артефакт подобного типа? Не на уровне одушевленного артефакта, конечно». Но очень близко к нему. Боюсь, этого все еще будет недостаточно. Эти слова дались Айдену с некоторым трудом. Уж очень соблазнительна была идея обзавестись музыкальным инструментом более высокого ранга, чем его нынешний Гуцинь. Но нужно быть объективным. Боевой конструкт храма дракона куда ценнее любого такого артефакта. Да, он примерный аналог по своей силе пиковому красному рангу, но его живучесть во много раз больше. И в отличие от людей, целиней не жаль отправлять в лобовую атаку против любого противника для отвлечения внимания. «Ну, это все я понимаю, поэтому инструмент будет далеко не единственное, что я хочу предложить тебе». Их разговор прервался. Восприятие Айдена коснулось что-то непонятное, едва уловимое. А вот старик вдруг встрепенулся и пришел в такое возбуждение, что тут же насторожило парня. Очевидно, что у золотого ранга намного выше восприятие. Так что же такого тот почувствовал?» Советник, между тем, бросился к оконному проему в комнате, вглядываясь куда-то вдаль. На какую-то актерскую игру это не походило, так что, мысленно вздохнув, Айден убрал свой гуцинь в карманное пространство кольца и присоединился к старику. И лишь напрягая все свои силы, он смог различить около десятка точек, которые были едва видны на небосклоне. «Это духовные корабли?» — вдруг понял он, повернувшись к беззвучно шевелящему губами советнику. «Они. Шесть судов. Сильно повреждены. И сейчас на них нападают сразу несколько стай фениксов. Проклятие!» Старик, больше не думая ни секунды, рванул вперед, выпрыгивая из окна комнаты Айдена, на ходу извлекая из кольца меч и запрыгивая ногами на него... С огромной скоростью полетел в сторону приближающихся кораблей.